Глава 25 Мы со струной двигались по одной из широких улиц города Лабиринта. Еще вчера, когда гулял по нему, понял, что это место огромно но только сейчас осознал, насколько же город огромный. По словам Струны, здесь жили миллионы существ разных рас, десятки тысяч больших и малых гильдий и кланов и несколько сотен великих. Начальных точек появления новичков в городе насчитывалось больше сотни, и они же являлись вратами-порталами к местам начального развития. Все точки появления новичков контролировались гильдиями и кланами, А с учетом того, что всем объединениям нужна была свежая кровь, в городе за долгие годы выработались негласные правила набора новичков. И главное правило – возможность в течение месяца разорвать контракт с гильдией и кланом. То есть новичок, даже вошедший в какое-то объединение, мог легко поменять свое мнение и уйти в другое. Еще одно странное правило – отсутствие прямой агитации. Возле пятьдесят четвертого сердца я не встретил ни одного зазывала, предлагающего присоединиться к той или иной гильдии. Не было людей, раздающих листовки и чего-то подобного. Зато оказалось навалом объявлений о помощи, в том числе и бесплатной. Хотя, по признанию той же струны, это обычно воспринималось новичками как бесплатный сыр в мышеловке. Именно поэтому она тогда с меня требовала 9 энергии. Символическая сумма, чтобы успокоить меня. Когда мы шли к главной резиденции гильдии, пересекая встречающиеся на пути площади, я видел множество лавочек, подобных той, в которой впервые встретил Стрелу, и в очередной раз поразился, что не встретил чего-то подобного, когда только прибыл в город. Удача или слепота? По-другому объяснить этого не мог. Хотя здесь далеко не все объединения. Великие гильдии и кланы, а также те из них, кто смог войти во внутренний круг города, почти не набирают новичков. «Предпочитают работать только с опытными рекрутами», — пояснила мне между делом струна, когда мы проходили мимо одной из лавочек какой-то гильдии. Возле нее я заметил сразу трех мужчин, внимательно слушающих представителя какой-то гильдии. «Уже после испытательного срока, будучи частью объединения, можно уйти из него?» — спросил я у девушки, отворачиваясь от лавочки. «Можно. В этом нет проблем. Выплачиваешь некоторую сумму лабиринту, и тот разрывает соглашение». «Главное, чтобы между тобой и гильдией не было разногласий. В этом случае вас будет судить лабиринт, основываясь на заключенном соглашении». «И тут я тебе всегда рекомендую внимательно и вдумчиво читать, что подписываешь. Бывает такое, что гильдии превращают своих новичков в должников, уже по факту вступления к ним. Особенно этим грешат фанатики, считающие лабиринт богом и поклоняющиеся ему». «Вот оно, значит, как...» Подписываемое соглашение о вступлении можно, оказывается, много чего накрутить. Интересная информация. К этому времени мы уже пересекли площадь и вышли на довольно оживленный проспект. Все-таки после полупустого первого города мне все еще трудно было привыкнуть ко всей этой толпе. А еще эта архитектура. Чем ближе мы подходили к среднему кругу, тем страннее становились окружающие дома. Человеческие постройки самые настоящие миниатюрные замки, башни в восточном стиле или особняки соседствовали с непонятными высокими кучами, похожими на муравейники, или луковицеподобными зданиями, в которых непонятно, как вообще можно было жить. Пару раз заметил что-то вроде сказочных шпилей, похожих на башни из каких-нибудь мультфильмов. «Шпили — это дома Ноаэт, редкой расы, похожие на человекоподобные тени», — заметила моё внимание струна. Те вон редиски, обиталищи обезьян. Ну а здание роя ты и сам видишь, характерные они. А много других раз в городе интереса ради поинтересовался я. Достаточно, так и не причислишь на вскидку. Хорошо, хоть их не столько, сколько людей. Было бы много проблем. Они откровенно нас недолюбливают, стараются меньше контактировать, часто бывают с ними стычки за пределами города. Но мой тебе совет. Видишь нелюдя, держись от него подальше. Никогда не знаешь, что у них в голове. Могут помочь, но чаще всего воткнут нож в спину. Как-то так. Ты уже об этом говорила. И скажу еще раз: к нелюдям спиной не поворачивайся и старайся держаться подальше. Ну, я хорошо помнил мое столкновение с обезьянами во время первого испытания, так что лишних иллюзий насчет них не питал. Их я, кстати, частенько встречал на своем пути. Только в отличие от тварей в первом городе, эти были неплохо экипированы. Вплоть до тяжелой, грозно выглядящей брони. Впрочем, на нашем пути появлялись и непростые люди. В какой-то момент идущая чуть впереди струна вдруг остановилась, пропуская двигающуюся мимо группу из нескольких десятков человек. Их экипировка была настолько необычна, что у меня перехватило дыхание от одного ее вида. Доспехи, вокруг которых слегка колыхался воздух, из-за чего каждое движение членов группы словно бы искажалось, за ними было трудно уследить. В руках некоторых из этих людей я с удивлением заметил что-то похожее на огнестрельное оружие. Да, совершенно непонятной конструкции, но не нужно быть экспертом, чтобы не понять, что это такое. «Кто это?» — спросил я, когда группа прошла мимо, и мы продолжили путь. «Одно из объединений первой сотни», — тихо ответила струна. «Клан Зари». Каждый из них давно перевалил за сороковой уровень. Даже во внутреннем круге они считаются одними из сильнейших. Как минимум трое из их кланов ходили к сердцу. Можно сказать, что это живые легенды. Большинство всех именованных стремятся к тому, чтобы стать хотя бы отдаленно похожими на них. Я повернул голову, пытаясь рассмотреть уходящих людей. Что интересно они забыли во внешнем круге города? Вроде как струна говорила, что все лучшие и опаснейшие врата находятся в центральной части. На мой вопрос об этом девушка лишь пожала плечами. «Может быть, где-то в начальных порталах появился данж? Или территория изменений с высоким уровнем? Вот лабиринты, отправил их туда. Гадать можно сколько угодно долго». «А что насчет их оружия? Оно же огнестрельное?» Задал я самый важный для меня вопрос. «Огнестрельного оружия в лабиринте нет». Его не раз находили в порталах, но оно попросту отказывается работать. Порох не горит, выстрелов не происходит. А то, что ты назвал огнестрелом, это метатели. Странная шутка лабиринта. Они в буквальном смысле метают мощные снаряды. Дальность такого метания невысока. 200-300 метров. В отдельных уникальных случаях бывает и больше, но главное тут не в самих метателях, а в зарядах. По сути, эти небольшие контейнеры несут в себе огромное количество взрывной мощи. И таких зарядов у лабиринта имеется множество. К слову, самые мощные и убойные из них способны поспорить с легендарной магией. «И, предполагаю, стоят как крыло самолета. хмыкнул в ответ я, понимая, к чему все идет. «Или даже больше. За высокую мощь приходится платить. В прямом и переносном смысле. Сюда». Струна махнула мне рукой и резко завернула в самый обычный поворот. Пришлось чуть потолкаться с идущими рядом с нами людьми. Все они спешили по своим каким-то очень важным делам и оказались не готовы к тому, что я неожиданно подрежу их. Пару раз ощутил на себе крайне раздраженные взгляды, но и только. Не знаю, было ли дело в том, что я новичок или в чем то еще, но ни одного ругательства в свой адрес так и не услышал. За поворотом я увидел струну, стоящую возле какого-то магазина. Судя по вывеске, обычные лавки. Дождавшись, когда я подойду ближе, она кивнула вперед. А вот и граница внешнего круга. Приглядись. И точно. В нескольких метрах от нас, если присмотреться, можно было заметить что-то вроде едва видимой серой дымки. Сплошной стеной она поднималась ввысь, уходя куда-то в пронзительно голубое небо и терялась где-то среди редких кучевых облаков. Подошел чуть ближе и попробовал тронуть, тут же ощутив уже хорошо знакомую преграду. При этом я увидел, как сквозь барьер спокойно проходят другие люди и нелюди. Для них никаких проблем не было. «Как только получишь много кармы, сможешь самостоятельно входить в средний круг. А сейчас придется воспользоваться гостевым способом», сказала струна и, подойдя ко мне, взяла за руку. «Держись рядом и не отпускай мою руку. Поверь, тебе не захочется испытать на себе эффект выдворения». «Понял», — ответил ей, и тут же девушка потянула меня за собой прямо в барьер. На этот раз тот уже меня пропустил, с явной неохотой. Каким-то образом я почувствовал внимание лабиринта к себе, но все же пропустил. Главная резиденция сейчас находилась на среднем круге, и пускай это не очень удобно во время приема новичков, клан Гала был вынужден перебираться глубже в город. От этого зависело слишком уж много. К примеру, сообщества Среднего Круга получали что-то вроде скидки в магазинах, принадлежащих лабиринту, а снабжение становилось значительно лучше. Само развитие гильдии, кстати, было отдельным моментом. Я так понимаю, все сообщества имели отдельную, независимую от других членов прокачку. Собственные уровни и навыки, а само поднятие уровня осуществлялось через пожертвование лабиринту энергии жизни. И это было совсем недешево. Именно поэтому почти во всех сообществах города был принцип ежемесячного взноса энергии. Гильдии предоставляли своим членам возможность совместного, относительно безопасного фарма и покупку редкой и нужной экипировки. А взамен же те должны были делиться частью своего заработка. У кого-то меньше, у кого-то больше. Еще один интересный момент заключался в том, что лабиринт начинал выдавать гильдийные задания, за выполнение которых была очень щедрая награда. Жаль только выдача их была крайне редким событием, и оно всегда оказывалось ограничено по времени. Но даже просто упоминая об этом, струна волновалась и мечтательно щурилась. На среднем круге одно выполненное гильдийное задание могло обогатить всех его членов. И это не шутка а что там творилось во внутреннем круге. Девушке и вовсе было страшно думать. Именно поэтому все так стремились протолкнуть свои сообщества как можно глубже в город. Наконец, спустя непродолжительное время, мы пришли к главной резиденции клана Гала. И выглядела она... Обычно. Просто трехэтажный особняк в викторианском стиле, расположенный на одной из площадей города. В самой стандартной площади, каких в городе были тысячи и тысячи. Лишь вывеска с названием гильдии, установленная над входом, говорила, кому принадлежит особняк. Заключение предварительного соглашения меня удивило только в самом начале, когда струна провела меня внутрь особняка, в одном из помещений, которого обнаружилась уже хорошо знакомая мне антрацитовая сфера. Черный шар лабиринта спокойно висел на одном месте, никак не реагируя на наше появление, и лишь слова струны вывели его из сна. «Лабиринт!» «Инициировать временное соглашение на вступление. Срок — один месяц. Условия стандартные». В ту же секунду на сфере появился отпечаток ладони, а девушка красноречиво кивнула на него. Что ж, все интереснее и интереснее. Подойдя ближе, прикоснулся к отпечатку, а перед моим внутренним взором появился интерфейс лабиринта со строчками текста. «Временное соглашение на вступление в гильдию — Клан Галла инициировано. Срок 1 месяц. Условия. Первое. Не вредить членам гильдии мысленно или физически, если только это не самозащита. Второе. Соблюдать правила гильдии, правила сноске. Третье. Вступительный взнос отсутствует. Четвертое. Соблюдать правила лабиринта внутри сообщества. Требуется согласие на вступление. Прошу произнести «вступить» если желаете присоединиться к гильдии клана Гала прошу произнести отказ если отказываетесь вступить в гильдию клан Гала еще несколько минут у меня ушло на то чтобы все проверить и ознакомиться с правилами гильдии там не оказалось ничего такого просто более подробный перечень того что нельзя было делать типа воровства или умышленного причинения любого вреда вступить говорю вслух И в следующий миг перед моим мысленным взором появляется планка с поздравлениями от лабиринта. Стоящая рядом струна усмехается, она все еще держит меня за руку, чтобы я считался гостем среднего круга. «Пускай это лишь временное соглашение, но я поздравляю тебя, край», — говорит она мне. «Надеюсь уже через месяц увидеть тебя в качестве постоянного члена. А пока приглядывайся к нам, думай. Ну а мы будем приглядываться к тебе, конечно». С Изюбрем, командиром группы, который завтра поведет меня и других новичков к территории изменений, я встретился на том же самом месте, где был разговор с главой гильдии. Струна, передав меня в руки командира, отправилась обратно за прилавок, не забыв пожелать удачи в завтрашнем рейде. После этого настало время познакомиться с моими будущими товарищами, с которыми предстояло завтра выходить на охоту. Их, кстати, оказалось не трое, как я первоначально думал, а четверо. Просто помимо новичков, в группе был еще один опытный именованный. Точнее, именованная. Девушка по имени Дрель. Маг девятнадцатого уровня. Точный класс я так и не узнал, да и не принято было делиться такой информацией. Главное было понятно. Что же касается моих товарищей новичков, то это были два парня и девушка. Немногословные и хмурые. Два воина и стрелок. После этого Изюбрь повел нас по магазинам. Как объяснил командир, наша нынешняя экипировка, мягко говоря, не подходила для выхода в 54-й портал. После этого мне пришлось покупать себе маск-халат, заточенный под летний лес, добирать связки болтов и метательных ножей, а также рационы. Ну и помелче всего, что может пригодиться вплоть до огнива. Так что уже к концу дня у меня почти не осталось энергии в жизни. Печально. Но я, можно сказать, в один момент начал все с нуля. На следующий день наша группа в полном составе стояла перед 54-м порталом, ожидая его активации. Хорошо знакомые мне стражи лабиринта находились неподалеку, с откровенной ленью наблюдая за нами. Ну и только. Изюбрь же, встав перед нами, детально объяснял, что нас всех ждет через несколько минут. Итак, на всякий случай повторю. Раз это лесостепь, ваша задача — держаться именно лесов. Не высовываться на открытые пространства и слушать нас с дрелью. До территории изменений идти не так далеко. Два-три дня. Но в первый выход у нас и не будет такой задачи. Пока только осмотримся, поохотимся и вернемся. «Изюбрь, ну вот что ты свою шарманку по пятому кругу запускаешь?» «Не выдержала дрель. Ты вчера это говорил, сегодня это говоришь. Я устала слушать. А уж новичкам, наверное, уже тошно от твоего занудства. Давай двигать». «Ладно». Действительно, незачем затягивать. Все, входим на платформу портала. Со вздохом отдал приказ наш командир. Приготовьтесь к перемещению. Я вышел на середину каменной площадки, осматривая небольшой отряд. Спокойно выглядели сейчас только кураторы. Высокоуровневые именованные были в своей стихии, спокойно ожидая переноса. В отличие от новичков. Уж чего греха таить, я и сам чувствовал волнение. Если пройденное мной обучение, мягко говоря, нельзя было назвать легким, то что нам предстояло увидеть там, по ту сторону портала? Думаю, эти мысли проносились сейчас у всех нас. Я мысленно выдохнул, поудобнее перехватив ложе своего арбалета. В сущности, какая разница что там? Я же все равно не отступлю. И если нужно, зубами прогрызу себе возможность вернуться домой. Так начнется же охота. Кто не спрятался, я не виноват. Transcription by ESO. Translation by —